Неизвестные солдаты. Достигнув призывного возраста, как и все твои друзья, ты чувствуешь, как это психологически давит на тебя, и вы это постоянно обсуждаете. Упоминание о погибших солдат в новостях – это не статистика. Среди них мог быть ваш сосед, двоюродный брат или парень, с которым в детстве ты играл в баскетбол, или лично ты. К счастью, Никто из моих друзей и родственников не погиб во Вьетнаме. Но мой одноклассник из Мэнло-Джим, Одриозолла, отправился воевать и был отравлен синтетическим ядом. Агент Оранж. Агент Оранж. Оранжевый реагент. Смесь дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения. Применялся вооруженными силами США во Второй Индокитайской войне с 1961 по 1971 год в рамках программы по уничтожению тропических лесов и растительности. Среди последствий применения — врожденные мутации, наружные и внутренние. После чего вынужден был спустя годы бороться с онкологией. Другой товарищ из Мэнла, Фин Леман, также воевал и вернулся без каких-либо ранений. Но никогда не хотел даже говорить о том, что там творилось. Мне и не нужны были эти подробности. Я знал что никогда не хотел воевать. Я был не один. Никто из моих друзей не верил в бредовую идею, что вьетнамский коммунизм должен был уничтожить Америку. Так что было не стыдно игнорировать столь несправедливую войну. Тысячи людей бежали в Канаду, подделывая медицинские справки, платя взятки, изучая занудные предметы по расчетам в Калифорнийском университете. Наверное, если вам так трудно заставить людей воевать, Может, вообще тогда не стоит этого делать? Когда Зедорс начали набирать обороты в виски, Джон, Джим и я получили по повестке. Рэй — единственный участник группы, который мог спать спокойно. Он был на несколько лет старше нас, плюс после колледжа служил в армии. Служба у Рэя проходила пару лет в Таиланде и Японии. Но когда он вдруг осознал, что с куда большим удовольствием изучал бы кино в Калифорнийском университете, убедил военных, что он гей. Это смелый шаг. Был один нюанс, почему ни один призывник не мог сразу же по факту призыва говорить, что он гей, чтобы избежать службы. Дело в том, что тогда гомосексуальность была буквально незаконной, и даже если бы вас не арестовали, вы бы получили волчий билет, с которым потом не смогли бы устроиться ни на одну приличную работу. Рэй понимал, что вряд ли когда-либо будет работать в приличной компании на солидной должности поэтому не боялся прикинуться ненатуралом. Джон пытался выставить себя сумасшедшим, когда начал службу, но это не сработало. В итоге он выдумал, что гей, но это дало ему лишь классификацию 1 Y» — отсрочка от службы, означавшую, что через год ему должна прийти новая повестка. Но, к счастью, из-за громоздкого механизма бюрократии повестка ему так и не пришла. Этого Джону было недостаточно. Он задался целью получить классификацию F4, к военной службе непригоден. Но до тех пор, пока у вас все еще есть жизни конечности, которые можно потерять в боевых действиях, военные, как правило, считают вас пригодными для службы. Пройдя медобследование, я предоставил дядюшке Сэму образцы крови и мочи. Затем, прямо как во время пребывания в тюрьме, нас разделили, выстроили и заставили наклониться. Статус студента Калифорнийского университета в свое время позволил мне оттянуть перспективу присоединения к вооруженным силам. На этот же раз, благодаря поступлению, я получил еще один год отсрочки, как и Джон. Это не идеально, но помогло Задорс выиграть немного времени. За год могло произойти многое. Может, к тому моменту завершится война? Мы с Джоном отвели Джима в военкомат на прием и терпеливо ожидали снаружи. На нем была его любимая зеленая куртка сварщика, к спине которой был пришит кусок кожи ящерицы. Поскольку ни Джону, ни мне не повезло с классификацией F4, мы поинтересовались у Джима, каков его план. «Не волнуйтесь, я все придумал», — ответил он нам. Мы с Джоном волновались. Ожидание Джима казалось вечностью. Наше обследование тогда нам не показалось столь долгим. Наконец, когда Джим вернулся, Джон повернулся ко мне и сказал, «Что думаешь?» «Он не выглядит счастливым». Я ответил, «Никто не знает, что у него на уме». Джим подошел к нам, и мы спросили его, что случилось. Он ответил, «У меня Z». Но классификации Z не существует. Джон спросил Джима, что это значит, на что Джим ответил, Думаю, это значит, что я свободен. В любом случае не собираюсь тут торчать дальше, чтобы узнать. Давайте уже валить отсюда. Джим никогда не рассказывал нам, какая у него на самом деле классификация или что происходило внутри военкомата. Но что бы там ни случилось, больше военные никогда не разыскивали Джима Моррисона. Все было тихо до весны 1968 года, пока Дорс не достигли пика популярности. Мы собирались выпустить третий альбом, имели несколько хит-синглов в чартах, становились хедлайнерами на аренах всей страны. Именно тогда правительство вдруг решило, что мой год отсрочки истек, и прислало мне еще одну повестку. Во Вьетнам уже было отправлено более полумиллиона солдат, более 35 тысяч из них погибли, а десятки тысяч тяжело ранены. Многие отправились туда позже. Не имело значения, что я успешно воплощал мечты в жизнь. Война нуждалась в пушечном мясе. Билл Сиденс порекомендовал адвоката, специализирующегося на оказании помощи людям, не желающим служить. Адвокат направил меня к психологу, доктору Исидору Зеферштейну, который был настолько ярым противником войны, что принял участие в грандиозной антивоенной лекции в Калифорнийском университете в Беркли Вместе с доктором Бенджамином Споком, Норманом Мейлером, Аланом Уотсом, Полом Краснером и Диком Грегори. В то время я был без ума от девушки по имени Лин, на которой в будущем женюсь. Она обитала на Хорсшу-Каньон-Роуд, вдоль которой стояли дома, заселенные множеством музыкантов. Все, кто оказывался у нее дома, были вечно упороты, тусовались и веселились. Также у Лин было много друзей геев. Один из них, громила по прозвищу Бум-Бум, сильно запал на меня. Я рассказал доктору Зеферштейну все об этих развратных вечеринках с подобными персонажами, на что он ответил «Это прекрасно!» Он написал письмо с подробным описанием моего опыта и пообещал, что это поможет. Адвокат, назначивший мне встречу с доктором Зеферштейном, порекомендовал мне пройти медобследование за пределами Калифорнии, поскольку из-за растущего антивоенного движения калифорнийские военкоматы работали жестче. Я сказал ему, что мой дядя Сонни работает дерматологом в Скоттсдейле, Дейли, штат Аризона, на что он посоветовал мне использовать дядин адрес и пройти осмотр там. «Они никогда не видели в этом городе таких долбанутых, как ты». Всего за 9 дней до выступления The Dorst на Голливуд Боул я отправился в Аризону навстречу судьбе. Моя одежда была грязной, волосы нечесанными. И прямо перед встречей я проглотил несколько крошечных шариков из алюминиевой фольги, размером с то, что у вас осталось бы после того, как вы съели Hershey's Kisses, которая, согласно городской легенде, помогала имитировать язву при обычном медобследовании. Когда я добрался до призывного кабинета, то зашел в кабинет к суровому военному. Вручил ему письмо от доктора Зеферштейна и стал ждать. И ждал. Подождал еще. Я не хотел ничего сглазить и не знал, наблюдают ли они за мной. Так что просто часами сидел там, скучая и беспокоясь о том, что эти маленькие шарики из фольги могут сделать с моим пищеварительным трактом. Наконец, совсем задолбавшись ждать, я поднялся и подошел к парню, которому передал письмо, сказав, что меня до сих пор не вызвали на обследование. Он сказал, «Вы Кригер?» «Ага». Он сунул мне в руки лист бумаги со словами «Убирайся отсюда! Мы никогда больше не хотим тебя видеть!» Я изобразил разочарование и покинул здание. Я никогда не читал письмо от доктора Зеферштейна. Оно было запечатано, когда он отдал его мне. Так что я всегда буду задаваться вопросом, какие сказки он насочинял, чтобы спровоцировать такую реакцию. Я продолжал имитировать глубокое разочарование, пока не оказался в, по крайней мере, квартале от военкомата, а затем посмотрел на выданный мне документ 4F, не пригоден к военной службе. Это без преувеличения один из самых счастливых моментов моей жизни. Спасибо, доктор Зеферштейн. Спасибо, бум-бум. С тех пор я несколько раз устраивал благотворительные концерты для ветеранов Вьетнама. Потому что, окажись, я там, мне бы хотелось, чтобы это кто-то организовал. В течение нескольких лет мы с моим другом Скоттом Медлоком организовывали благотворительные турниры по гольфу и концерты, чтобы отдавать вырученные средства ветеранам через фонд Пэта Тилмана. Патрик Тилман, 1976-2004. Игрок в американский футбол, погибший под дружественным огнем в горах на востоке Афганистана. Его смерть широко освещалась в СМИ и стала предметом военного расследования. После его смерти семья и друзья Тилмана, включая его вдову Мари Тилман, учредили фонд Пэта Тилмана, чтобы продвигать наследие Тилмана, вдохновляя и поддерживая тех, кто стремится к позитивным изменениям в себе и мире. Я никогда не был согласен с самой идеей войны, но не был против наших солдат. Многие ребята отправились во Вьетнам против воли, кто-то поверил лжи нашего правительства. Я ни на секунду не испытываю чувства стыда, что откосил от службы, но всегда буду уважать тех, кто служил. Как служили Джим Адриазолла и Фил Лемон. Первым благотворительным мероприятием для ветеранов с моим участием был концерт «Добро пожаловать домой» 1986 года. Он проходил на Лос-Анджелесском форуме и был квинтэссенцией середины 80-х с такими участниками, как Вупи Голдберг, Джон Риттер, Крис Кристоферсон, Рикардо Монтальбан, Кэтрин Бах из сериала «Придурки» из «Хазарда», Эд Аснер, Джон Войт и звезда ситкома «Ночной суд» Марки Пост. За музыкальную часть в тот вечер отвечали Стиви Уандер, Нил Янг, Ричи Хейвенс и Крис Хилман из The Birds. Я играл Роад Blues" с актером Стивеном Бауэром в качестве вокалиста. Затем уже сам спел Love Me to Times. Было волнительно смотреть на тысячу ветеранов, которые своими глазами видели дикие вещи и приносили непостижимые жертвы. Глядя на них, я думал о том, как бы сложилась моя жизнь, не получая статус непригоден к военной службе. Я посвятил им «Love Me Too Times», рассказав, что написал песню о солдате, который перед отправкой во Вьетнам хотел в последний раз заняться сексом с любимой. Это неправда. Это просто песня о сексе. В тот момент я хотел установить какую-то связь с ветеранами после того, что они пережили. С тех пор эта трактовка песни обрела жизнь. Уж не знаю, к лучшему или к худшему. Мои коллеги по группе даже поддержали эту идею. Возможно, нужно было вспомнить совет Джима и дать возможность слушателям самим додумать смысл. Множество ветеранов на протяжении долгих лет подходили ко мне, чтобы сказать, как наша музыка прошла с ними через Вьетнам. Влечение Оливера Стоуна с The Doors» началось, когда он впервые услышал нас во время службы в армии. Дэн Разер рассказал мне, что, освещая военные события по SBS, Ньюс, слышал только два вида музыки там. Кантри С одной стороны, неприятно думать, что наши песни саундтрек насилия и кровопролития. С другой, нам неоднократно говорили, что наша музыка помогла многим парням пережить самые худшие моменты их жизни. Когда вы в восьми тысячах миль от дома, лицом в грязи, а над головой свистят пули, последнее, что вы захотите услышать, All You Need Is Love. Они буквально видели свой конец. Отсылка к песне The Doors – The End. И каждый час их бодрствования проходил на расстоянии вытянутой руки от другой стороны. Отсылка к песне The Doors – Break on Track. Некоторые люди, возможно, хотели бы видеть меня с винтовкой в руках, но я не жалею о том, что вместо нее взял в руки гитару. Свыше одного миллиона трехсот тысяч человек погибло на той войне, и военных, и гражданских с обеих сторон. «Не знаю, что нам это дало», но точно знаю, что из-за нее мир никогда не услышит много прекрасной музыки.